Глава тридцать седьмая В холле к Ингрид и к Альфу подошла служанка, поклонилась. Милорд, миледи и протянула девушке конверт. Вам просили передать. Ох, неожиданно! Ингрид быстро взяла письмо и прижала к груди. Благодарю. Кто мог тебе написать? Насторожился к Альф и нетерпеливо махнул рукой, чтоб служанка ушла. Та мигом исчезла за колоннами. А что? Мне уже и письма писать нельзя, вскинула голову Ингрид. Я имею право знать. Он подошёл совсем близко и навис над ней грозной тучей. Ингрид чуть дрожавшими пальцами перевернула конверт и прочитала имя отправителя: Луиза Мария Хансен. Облегчённо выдохнула. Это от моей тёти. Ей же можно со мной общаться, едко проговорила Ингрид. Кальв заметно расслабился и отошёл на шаг. Милая, я же тебе ничего не запрещаю, он снова приблизился и наклонившись над её ухом, прошептал: кроме того, чтобы спать с кем-то, кроме меня. Ингрид нервно повела плечом. Я пойду к себе, спросила у него. Почитаю, что она пишет. Конечно, милая, Галф поцеловал её в щёку. Замок в твоём распоряжении. Дверь в комнату маленькой башенки плотно закрылась. Ингрид подошла к окну, раздвинула шторы до самого края карниза, но вечернего света всё равно было мало. Леди Хансен спешно разорвала конверт и вытащила желтоватую бумагу. От знакомого родного почерка стало тепло и чуть-чуть тоскливо. Милая моя Ингрид, любимая моя девочка, здравствуй. Девушка тут же представила свою тётушку, трогательную, утиравшую накатившиеся слёзы кружевным платочком. И так захотелось её обнять, прижаться к ней, забыться. После отплытия от тебя не было ни одной весточки. А ты, моя дорогая, обещала писать мне часто и подробно. Но ну, я тебя прощаю. «Понимаю, эти предсвадебные хлопоты...» Ингрид печально вздохнула и еще ближе прижалась к окну, чтобы было светлее. Ленард вернулся скоро, и выглядел он плоховато, а сейчас и вовсе захворал. Дела почти забросил, не выходит из своего кабинета, а сунулся и похудел. «Я не хочу тебя расстраивать перед таким важным событием, но я очень переживаю». Вот если бы вам увидеться, он так тебя любит. Эта разлука его подкосила. Приехать к вам на свадьбу он не сможет. Передаёт поклоны семейству Рейвен и море извинений. Что? Ингрид, казалось, не хватало воздуха. Она трижды перечитала строки. Отец всегда был таким живчиком, полным сил и энергии. Что с ним случилось? Что глодало его душу? Надеюсь, милая Ингрид, что у тебя всё хорошо, и что ты и твой будущий муж навестите нас в самом скором времени. Крепко тебя обнимаю, твоя тётушка Мари. Ингрид опустила руки, и письмо полетело на пол. Она смотрела сквозь мутное стекло на далёкие горы и темнее ещё небо и не могла понять, как так вышло. Почему она оказалась не там и не с тем, где хотела бы. Для чего пошла не по той дороге? Она крепко зажмурилась, и по щекам скользнули горячие слёзы. Ничего, скоро она вернётся. Скоро всё снова будет хорошо. Ингрид наклонилась, подняла упавшее письмо и бережно его свернув, убрала в дорожную сумку. Туда же сунула свою одежду. Придирчиво осмотрела комнату. Вроде бы ничего не оставила порылась в столе и комоде, но не нашла ни бумаги, ни перьев. Сердито задвинула ящик. Зачем писать ответ, проговорила сама себе. Сама всё расскажу при встрече. Она застегнула сумку и убрала её под кровать. Придирчиво осмотрела покрывало, стёрнула его ещё ниже, чтоб точно ничего не было видно. Подошла к окну, развернулась Подбежала к комоду и снова открыла ящик. Закрыла. Сердито выдохнула и уселась на кровать. В дверь негромко постучали. Кто там? Миледи, показалась кудрявая голова Сары. Мистер Хэдли приглашает вас на последнюю примерку свадебного платья. Ингрид недовольно скривилась, а потом вдруг широко улыбнулась. Конечно, Сара. Уже бегу. Нельзя упускать такой замечательный повод.